сопреходa представляет Евгений Бильченко Сборник поэзии Изогнутое до нуля исполняют Наталья Беляева, Михаил Дорофеев, Виктория Буртавая, Роман Ильин Кукушонок Над глазницами мёртвых бездн, через омуты тьмы немой, по замёрзшей реке небес, кукушонок плывёт домой. Где ж ты, горе, родимый дом, с тёплой кашицей на ушах, мать-кукушка с пустым ведром, жрёт молоденьких кукушат. А в ответ голубой гранит, ледяной мезозойский мох, под сугробом младенец спит, кукушонок плывёт. плывёт домой лепят бабы ковчег в грязи пляшут змеи в гнезде земли людям страшно смотреть вблизи на подсмотренные вдали коше совести что кускус чужеземный имеет в курс за морями отец кукуш кукушонок меняет курс. Что ж, плыви сквозь китовый лес, рог бараней, кошачий ус, по замёрзшей реке небес, по распятым хребтам медуз. Кукушонок, плыви, плыви, твой очаг запредельно прост. Гнёздо строится из любви. Ты же сам состоишь из гнёзд. А когда доплывёшь туда, где сидит на траве сверчок, подари ему хоркульда и не спрашивай ни о чём. запад. Здесь вечно мягко, плоско, узко, уют без личья, без различия. Поговори со мной по-русски, поговори со мной по-птичьи. Здесь мир как брошь в разрезе блузки, как в пластик загнаны Чайковский. Поговори со мной по-русски, поговори со мной по-скотски. Здесь крест не ноша, а нагрузка, здесь Библия не жизнь, а сказка. Поговори со мной по-русски. Поговори со мной по-братски. Пусть объявляет ретроградом меня юнец с холёной кожей. Поговори со мной как надо, шалава, детонька, рогожен. Пусть слог мой будет подытожен ханты-мансийской, трясогузской. Поговори со мной по-божье, поговори со мной по-русски. Давай часы, заколдуем время. Давай отыщем волшебный клевер, Давай уедем на крайний север, где только кедры и рыжий дым. Там лось ручной и костёр с гитарой. Там бродит с бунным шаманом старый. Я снова стал седой и старый, а ты курчавым и молодым. Мы будем спать в золотом вигваме, судить о жизни не по рекламе, и даже встретим рассвет на баме, турбин услышим загробный рёв. Мы будем клюкву сырой лечиться, мы будем верить глазам волчицы, мы будем выть там под небом чистым и никогда уже не умрём. Крест бабочки. Занавески, хризантемы белые до поры. Ходит облако походкой бережной медсестры. Ветер осень затевает цветками на окне. Мне приснилось что-то очень светлое по весне. Вылетаю, птицеловы пятятся чуть дыша, золотые и цветные пятнышки хороша. Морз за взмахов дальнему и ближнему кораблю. Говорили, что земную слишком уж я люблю. жизнь окольцованную махоньким летним днём не хватает кальция и магния вот и мрём а хотелось бы дожить до вечера миг за 100 и кибана литургия вечная всех цветов узнаю их каждого по голосу и на вид непрерывно пререкаюсь с господом о любви И влекусь за достоверной небылью, как звезда. У меня и тела, в общем, не было никогда, потому и не целуют щёки мне. Дай пожму руку Августина истощённого за зиму. Шли из праха, в прах уйдём. Вот договор мира суть. И никто не знает, что пудовые я несу крылья. Монолог парфюмера. Молодость пахнет жвачкой и мятной пеппе, пахнет церковной мышью и кошерный сыр. Комнаты пахнет тёплым горелым пеплом. Питером и Америкой пахнет мир. Пахнут ремёсла, угольно-детским Марксом, куколкой вечность, пахнет морской водой. Вёсла челнов космических пахнут Марсом. Пахнет любовь Венеры с картин в окно. Памятью пахнут проданные квартиры. Баком забвением, купленные сердца, Санкт-Петербург со штатами пахнут миром, грамотным миром ловкого продавца. Люди зверьми, а звери уже богами, боги эфиром, теле и эфир деремом. Пахнет работа с ёженными боками. Мессенджер пахнет Добрым чужим письмом в бомбах аэропорт дисциплины паник деньги и уды нежностью в сто карат только во мне навеки ничем не пахнет кто-то другой диктующий аромат girlfriend по волосам седой травы текли топлёные цветы похожие на виставых несущих мир, боже фант. Она мне говорила вы. На мой призыв давай на ты, ответив: "Вы давно мертвы". И это был почти что факт. Она дарила мне кольцо, украденное у судьбы и изогнутое до нуля, с сапфировой глазной янтарь. Она смотрела мне в лицо с тоской, с которой по грибы уходит дочка короля, когда на улице январь. Она зубами грызла слог Ссовала кошку в капюшон, боялась сказок и машин, звонила маме в антрацит. А мир был весел и жесток, а мир был страшен и смешон, как над цветным флажком меньшинств насмешничающий нацист. Я помню наш последний день, когда жениться не успел на дочке короля пастух. Война прервала торжество. Опять учиться было лень, и мы жевали талый мел. Как борщ с говядиной для двух, как гроб в стихах для одного. Мне больше никто не нужен, ни доктор, ни поп, ни маг. Коньяк чесноком на ужин, талантливый умный враг, с которым по-братски сядем за крепкий дубовый гроб. За звздей их чёрных с саден от белых душевных скоп и выпьем с ним. «Будь, мой враг мой, чтоб каждый из нас погиб!» Поэзия в диафрагме растет, как огромный гриб, И душно ей в халабуде, довольных судьбой мещан. «Давай ты меня не будешь уже ни за что прощать!» Тем более, что виновных давно не достать рукой. «Я сплю, как Иван бездомный, навек потеряв покой!» И снится мне бал из кружев, И пенный на платьях шелк. Мне больше никто не нужен. Ни знахарь, ни волхв, ни волк. А детство бежит из леса к волшебному королю, Как маленькая принцесса, которую я люблю. И тропка, что дрота уже в чистилище их несет. Мне больше никто не нужен. Поэт состоялся. Все. Пушкин. Кто-то твердит, идиоты оба. Кто-то смущается, ну и ну. Не всё-то золото, что блестит, и я заглоตนу блесну. Золотая рыбка перед старухой испытывала левину. Но ты подводишь меня к обрыву, и мы оба знаем, что я рискну. По добрывам море, Чёрное море, белое море раз. Оно волнуется, разделяя нас и ещё раз нас. Когда у своих пропадают чужие, рождается третий глаз. Время не знает, что означает фраза "не добрый час". Высота падения, как наркотик, второй приход. Всяки летящие вниз совершают взлёт. Пространство не знает, что означает слово наоборот. Собака лает, бычок качается, суд идёт. Жалость бросают нищим, как медный грош. Ты же богат. У тебя есть море, вынь его до да положь. Литература, Саня, это просто святая ложь. Но я тебя подвожу к обрыву, и мы оба знаем, что ты рискнёшь. Красавица. Когда над тобою нежно склонилась смерть, и ты уже чуешь робкий толчок в затылок, не смей убегать. И жаловаться не смей, прочувствуй ее как женщину, до прожилок. Ты думал конец Голгофы, и сразу в рай, в Нирвану, в поля Эала, в пшеничный шепот. За краем пути скрывается новый край. Ты мог бы и знать, учтя предыдущий опыт. Смерть клонится, будто Ива, вот-вот, чуть-чуть, улыбкой у Мона Лизы, не просиявшей, движение ожидания. Вот в чём суть строения соли вдоль берегов Сиваша. Она совершенно, как у детей зима, где брыльско бритёт в пальтишке сквозь холод лютый, а вдруг над тобою склоняется жизнь сама. Не смею бегать, она тебя ждёт и любит. Мальта. Джульетта с котёнком Лютиков. Распахнутость окон в Омуты. Сцепились в одно люблю тебя, как выпуклость её на оконтость. Романтика бредни. Зайенька, на память зубрю лет 100 уже мы с пайки одной мозаики. А сердцу не надо сторожа, в бой, вехами, полудружбами и испуганным словоблудием. Довольно. Обезружь меня. Не думай, что скажут люди нам, и вдаль не смотри по менторски, глянь, руки, ладошки, ладошки, мы кубики, мы фрагментики. Не думай меня. Выкладывай. Мне тысячи лет, я ветер. Поймаешь меня, хана? В моих лабиринтах дети, в постели моей весна. Мне тысячи лет, я солнце. На хрупком плеча окна, в моих дневниках высоцкий, в постели ещё весна. Мне тысячи лет, я море. Я путь свой постиг до дна. Я видел улыбку Моны, не грела меня она. Мне тысячи лет, я воздух. Меня стражит стена. В моих закоулках звёзды, в постели уже весна. Мне тысячи лет, я то, что телесно живёт душой. От вас мне предельно тошно, так тошно, что хорошо. Мне тысячи лет, я небо. В моих проводах письмо. Я многое очень не довершил. Но оно само творится на белом свете, На крестно-швае пласт. Мне тысячи лет. Я верю. Весна меня не предаст. Песочные часы. У моря нет даров. Оно само есть дар. Великое ничто. Фантазии молекул. Подростки на песке. Шашлычный перегар. Фуронкулы Быков, космический молебен. У моря нет имён. Оно само есть знак. И отчество и речь, и справочник, и тело. Мне легче рифмовать фамилии собак, чем в прозвищах людей цензурные пробелы. У моря нет людей. Оно само народ непознанной страны без комплексов и наций, где всё заведено и всё наоборот. Подводные часы, по кругу бьют 12. У моря нет чудес. Оно само есть Бог, что делит между рыб вино и мёд и брынзу. Уходят к маякам апостолы дорог. Наивный дзэн луны искрит в библейских брызгах. У моря нет меня. Оно само есть я. Точнее, я оно в союзе и религии. В слиянии времён в единстве бытия. в раздробленности рук на клавише и книги, врастаем мыжичком в солёный интернет, и ощую виброзвук первичной яйцеклетки. У моря нет морей, и моря тоже нет. Материи и песка играют малолетки. Бусина Просто под мой комод закатилась бусина. Отковыряю, пришью, будет на месте запонки. Остались береза, калина и бузина. И нет никакой Америки, нет никакого запада. Все закончилось, будто рукой сняло. Господнюю дланью мечущий бисер ягод. Зарастая щетиной снега, бьется о лоб стекло. Любое море, пустыня, если не бросить якорь. На лазуревой самобранке вышиты грозди стай. По столетнему срубу скользит желтобрюхий полос. Ну что мне тебе сказать? Умеешь летать? Летай. Третьего не дано, ибо я не умею ползать. Земля, которую месяц черепами коней бутцами, дурь, которую вмажешь церковь, кабак, костерька. Просто под мой комод закатилась бусина. И нет никакого запада, нет никакой Америки. Конец.